11 июня. Утром занимался легко и с большим удовольствием, но начал поздно и не повторил вечером. Кроме того, бесхарактерен был два раза в прижигании лаписом и в том, что ел вишни. Итого три. Смешно. 15 лет начавший писать правила, около 30 все еще делать их, не поверив и не последовав ни одному. А все почему-то верится и хочется. Правила должны быть моральные и практические. Вот практическое, без которого не может быть счастья: Умеренность и приобретение. Деньги. С 12 по 15 июня. Два дня делал учения. Вчера был в Бахчисарае и получил письмо и статью от Панаева. Комментарий 14. Меня польстило, что ее читали государю. Комментарий 15. Служба моя в России начинает меня бесить так же, как и на Кавказе. Комментарии четырнадцатый. Письмо от Ивана Ивановича Панаева от тридцать первого мая тысяча восемьсот пятьдесят пятого года. Смотри переписка Льва Николаевича Толстого с русскими писателями в двух томах тысяча девятьсот семьдесят восьмой год. Том первый. Письмо шестьдесят пятое. Далее сокращенно. Переписка Том первый или второй. И июньская книжка современника с рассказом Севастополь в декабре месяце. И комментарий 15 -й. Панаев писал, «Статья эта с жадностью прочлась здесь всеми. От нее все в восторге. И, между прочим, Плетнев, который отдельно ее оттиск имел счастье представить государю-императору на сих днях». Переписка том 1, страница 122. Конец комментариев. 16 июня. «Целый день работал и несмотря на то, что здоровье хуже, я доволен своим днем». И ни в чем не имею упрекнуть себя. Ура! Окончил записки Юнкера. четко и нехорошо, но послать можно. Комментарий 16. Рассказ «Рубка леса» окончен только 18 июня. Конец комментария. 17 июня. Встал поздно, здоровье нехорошо, работал все над записками Юнкера. Страница 145, 18 июня. Утром кончил записки юнкера, написал письмо и послал. После обеда поленился читать пена, комментарий 17, но делал учений. Вечером написал проспекту с маленькой 10 мая, комментарий 18. Комментарий 17. Сокращенная фамилия героя романа Теккери. «История...» Пенденниса, 1850 год. И 18 комментарий. Начало работы над рассказом «Севастополь в мае». Конец комментариев. 19 июня. Утро занят был бумагой Крыжановского, аквитанцией и хозяйством. Только читал. После обеда пописал немного 10 мая, но очень мало. 20 июня встал поздно, читал, хозяйничал и написал немного 10 мая. После обеда же ужасно, непростительно ленился, все читал, Пин Дениса. Здоровье хуже. 21 июня встал поздно, читал, написал письмо маше После обеда ленился, но зато после чая написал много и с удовольствием. Здоровье лучше. 22 июня. Каково? «Целый день ни в чем не могу упрекнуть себя». «Писал много 10 мая, написал письмо Татьяне Александре». «23 июня. Целый день писал. Окончил начерно, и вечером Лис Набелый переписал». Чеславился ужасно перед Столыпиным». «Первое. Не выдержал характера, не написал письма». «Второе. Впрочем, это извиняется. Лучше пишется, когда скоро». «На завтра» пересмотреть всю Весеннюю ночь с точки зрения цензуры и комментарии 19. и сделать изменения и варианты. Комментарий 19. Одно из первоначальных названий рассказа Севастополь в мае. Весенняя ночь. Конец комментарии. 24 июня. Беру себе за правило для писания составлять программу, писать начерно и перебеливать, не отделывая окончательно каждого периода. Сам судишь неверно, невыгодно, ежели часто читаешь. Прелесть интереса новизны неожиданности исчезает и часто вымарываешь то, что хорошо и кажется дурным от частого повторения. Главное же, что с этой методой есть увлечение в работе. Целый день работал и ни в чем не могу упрекнуть себя. Ура! 25 июня. Завести две тетрадки. Первое правило и второе «На завтра». Во второй вымарывать по мере исполнения и просматривать первые числа. Или лучше четыре отдела дневника. Первое правило, второе на завтра, третье мысли и четвертые факты. 26 июня. Кончил весеннюю ночь. Уж не так хорошо кажется, как прежде. Упрекнуть себя не могу ни в чем. 27 июня. Бахчисарай. Был в Бахчисарае, читал ковалевскому весеннюю ночь, которой он остался очень доволен еще польстило моему самолюбию и рассердила против Крыжановского то, что я узнал от Ковалевского, что я давно приглашен участвовать в Брюссельском журнале. Комментарий двадцатый. Толстой был приглашен сотрудничать в официозной русской газете на французском языке Норт, о чем начальник штаба артиллерии Крыжановский не сообщил ему. Конец комментария. 30 июня. Позиция на реке Бельбек. 28 июня. Употребление дня. Утром рано выехал из Бахчисарая. Приехал к себе, поел, распорядился, написал немного дневника и поехал в Севастополь. Страница 146. На Инкермане отдал деньги Ельчининову. Заехал к штабным, которые более и более мне становятся противны. И, наконец, в Севастополь. Первая встреча была бомба, которую разорвала между Николаевской и Гравской. На другой день около библиотеки, пули. Вторая. Было известие о смертельной ране Нахимова. Броневский, Мещерский, Колошин. Все меня любят и милы. На возвратном пути, на другой день 29 июня, который утром провел частью у офицеров батареи, частью Мещерского, Яна Инкермани. Нашел барона Ферзена и был рад ужасно. Действительно, я, кажется, начинаю приобретать репутацию в Петербурге. В Севастополь в декабре государь приказал перевести по-французски. Факты. Есть люди, по своей храбрости, похожие на заводских жеребцов, которые ужасно страшны на выводки и коровы под седлом. Второе. Покойный Тертюковский был, говорят, чисто русский, хорошенький молодой офицерик. Стоя на батарее, похлопывая ногой и в ладони, кричал, бывало, первое, второе, третье. Третье. В Волынском редуте перед приступом одна бомба падала за другой. Никто не приходил и не выходил. Мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер. Четвертое. Интересный весь рассказ Никифорова о беганье. Пятое. При контузии человеку кажется, что он летит к верху. 30 июня. Приехал домой, был в самом гадком расположении духа. Написал два письма Валерьяну и Пелаге Ильинишне. Читал, распоряжался. Должен сделать себе сильный упрек за раздражительность. Завтра примусь за юность. 5 июля. Начинаю сильно лениться. Теперь только настало для меня время истинных искушений тщеславия. Я много бы мог выиграть в жизни, ежели бы захотел писать не по убеждению. Факты. Солдаты, сидя верхом, ужасно любят петь. Лень, лень, лень. 6 июля. Надеюсь, что нынче последний день праздности, в которой я провел всю неделю. «Нынче целый день читал какой-то нелепый роман Бальзака, и только теперь взял перо в руки». Комментарий двадцать первый. «Мысли. Писать дневник офицеров Севастополя, различные стороны, фазы и моменты военной жизни, и печатать его в какой-нибудь газете. Я думаю остановиться на этой мысли, хотя главное мое занятие должно быть юность и молодость, но это для денег, практики слога и разнообразия». Упреки. Первая лень, вторая раздражительность. Страница 147. 8 июля. «Здоровье очень худое, не могу работать. Ровно ничего не делал. Мне нужно собирать деньги. Первое, чтобы заплатить долги, второе, чтобы выкупить имение и иметь возможность отпустить на волю крестьян». 12 июля. Целый день не писал ничего, читал Бальзака, занимался только ящиком новым. И решил, что денег казенных у меня ничего не останется. Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совершенно лишние. Я очень рад, что выдумал ящики, которые будут стоить целковых сто с лишним. Вечером проиграл в Ералаш 8 рублей. Первая лень, вторая лень, третья лень, раздражительность два раза. Итого четыре. Завтра пишу юность с утра, 17 июля. Здоровье хуже, ничего не делал. Три правила. Первое быть, чем есть, а по способностям литератором, б по рождению аристократом. Второе никогда ни про кого не говорить дурно, и третье Расчетливым в деньгах. 19-20 июля. Сегодня получил письмо от Панаева. Записками юнкера «Довольные» напечатают в восьмой книжке. Комментарий двадцать второй. Комментарии двадцать первые. Нелепый роман Бальзака, роман «Лилия в долине» 1835 года. И двадцать второй. Речь идет о рассказе «Рубка леса». Конец комментариев. Двадцать четвертый двадцать пятый июля. Вчера начал писать юность но ленился. Комментарий 23. Написал только пол листа. Нынче целый день раскладывал пасьянс. Первое. Правило. Каждый день написать из головы, по крайней мере, лист и переделать столько же. До этого не ложиться спать. Второе правило. Каждому делу, необходимому, но к которому чувствуешь отвращение, приступать как можно быстрее. Не знаю, каким ходом мысли или просто воспоминания, вернулся я, нынче говоря, с Хунзини К прежнему взгляду на жизнь, цель которой есть благо и идеалом добродетель. Мне возвращение это было чрезвычайно приятно, и я ужаснулся, как далек я от этого взгляда. Как практичные и дурные были мои последние мысли и правила. Они, однако, будут мне полезны. Для жизни добра нужна известная степень успеха, которая достигается этими правилами. Да на мне отразилось военное общество и выпочкало меня. Завтра выпишу все правила. Конец месяца. Нынче получил два письма из деревни и одно от Алексеева. Для юности. Гроза в доме, как затворяют окна. Лень, лень сильная. Комментарий двадцать третий. То есть переделывать юность по новому плану. Конец комментария. 2 августа. Сегодня, разговаривая со Столыпиным о рабстве в России, мне еще яснее, чем прежде, пришла мысль «Сделать мои четыре эпохи истории русского помещика, и сам я буду этим героем в Хабаровке». Комментарий 24. Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика, образованного нашего века с рабством. Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны. Страница 148, 8 августа. Был в Бахчисарае, но не удалось ехать в Симферополь с большой компанией, которая звала меня. В Столыпины нагоняют на меня тоску. Написал письмо Панаеву, Сереже и Валерьяну. Здоровье хорошо. Написал рапорты о Лафете и экстренных суммах. Не успел заняться юностью завтра. Вечером мог бы сделать кое-что. Лень. 25 августа. Сейчас глядел на небо. Славная ночь. Боже, помилуй меня, я дурен. Дай мне быть хорошим и счастливым. Господи, помилуй. Звезды на небе. В Севастополе бомбардировка, в лагере музыка. Добра никакого не сделал, наоборот, обыграл Корсакова. Был в Симферополе. 2 сентября. Неделю не писал дневник. Проиграл 1500 рублей чистыми. Севастополь отдан. Я был там в самое мое рождение. Комментарий 25. Нынче работал над составлением описания «хорошо». Комментарий 26. Должен Розену 300 рублей и лгал ему. Комментарий 25. 28 августа русские войска оставили Севастополь. Толстому в этот день исполнилось 27 лет. 26. По поручению командования Толстой составлял донесение о последней бомбардировке и штурме Севастополя. Смотри полное собрание сочинений, том 4. Конец комментариев. 17 сентября вчера получил известие, что ночь изуродована и напечатана. Комментарий 27 Я, кажется, сильно на примете у синих за свои статьи Комментарий 28. -й. Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей. Но сладеньким уж я никак не могу быть. И тоже писать из пустого в порожнее без мысли и главное без цели. Несмотря на первую минуту злобы, в которую я обещался не брать пера в руки, все-таки единственная, главная и преобладающая над всеми другими наклонностями и занятиями, должна быть литература. Моя цель — литературная слава, добро, которое я могу сделать своим сочинениями. Завтра еду в Курулес и прошусь в отставку, а утро пишу юность. 21 сентября. Я пропаду, ежели не исправлюсь. С теми данными характера, воспитания, обстоятельств и способностей для меня нет середины, или блестящая, или жалкая будущность. Все силы моего характера на исправление, главные пороки. Первое — бесхарактерность, неисполнение предначертаний. Средства исправления. Первое — знать общую цель, и второе — обдумывать и записывать будущие деяния, исполнять их, хотя бы они были дурны. Цель моя, первая – добро ближнего, и второе, образование себя в такой степени, чтобы я был способен делать его. Второе в настоящую минуту важнее первой, поэтому и помни все сделанные предначертания, хотя бы они были противны первой общей цели. Назначать вперед деяния сначала как можно меньшие, легкие, главное, не противоречащие одни другим. Страница 149. «Моя главная цель в жизни – есть добро ближнего, и цели условные, слава литературная, основанная на пользе добрей ближнему. Первое – богатство, основанное на трудах, полезных для ближнего, оборотах и игре, и направленное для добра. Второе – слава служебная, основанная на пользе Отечества. В дневнике буду разбирать, что я сделал каждый день для достижения сих четырех целей, и второе – сколько раз не исполнен предназначенного». Завтра для первой пишу письма теткам и брату Дмитрию. Узнаю о пище, здоровье, помещении людей. Для второй составляю план статьи и пишу ее. Или юность. И юность. Для третьей делаю счеты и пишу старости. Для четвертой узнаю местность. Комментарий 27. Рассказ Севастополь в мае. О цензурных искажениях рассказа Толстому сообщил. В письме от 28 августа Панаев. Смотри переписка. Том 1. Письмо 71. 28. Под синими Толстой подразумевал царских жандармов. Они носили мундиры и фуражки синего, голубого цвета. Конец комментариев. 23 сентября. Написал письмо тетке Пелаге Ленишне. Советовал и обещал грекам помощь, которую подам. Комментарий 29. Для второго составил план Севастополя в августе, для третьего написал старости, для четвертого ездил на позицию, не писал юности, не позаботился о людях и не дал счетов. Комментарий двадцать девятый. На стороне русской армии сражался батальон из местных греков-добровольцев. Толстой обещал им огневую поддержку своей батареей. Конец комментариев. 1 октября. Все эти три дня был в беспрестанных хлопотах и передвижениях. Вчера даже выпустил две картичные гранаты. Не умывался, не раздевался и вел себя безалаберно. Совершенно забыл свои цели. Для первого. В это время ровно ничего не сделал, ни в чем себя не принудил и не удержал. Для второго. Просил о наградах солдатам. Для третьего ничего, для четвертого ничего не мог сделать. Для пятого стрелял и хлопотал довольно много. Для первого завтра пишу «Юность» и «Севастополь» в августе, во что бы то ни стало. Для второго пишу «Брату Николеньке» и «Крыжановскому». Для третьего пишу «Счеты» и «Письмо Валерьяну». Для четвертого пишу «Юность» и «Севастополь» в августе, Для пятого еду к Титерникову и прошу что-нибудь сделать. 10 октября. Нахожусь в лениво-апатически безысходном, недовольном положении уже давно. Выиграл еще 130 рублей в карты, купил лошадь и узду за 150. Какой вздор! Моя карьера литература, писать и писать... Завтра работаю всю жизнь или бросаю все. Правила, религию, приличие – все. 21 ноября. Я в Петербурге у Тургенева. Комментарий 30. -й. Проиграл перед отъездом 2800 и 600 рублей. Перевел с грехом пополам на своих должников. Взял в деревне 875 рублей. Мне нужнее всего держать себя здесь хорошо. Для этого нужно главное – Первое. Осторожно и смело обращаться с людьми, могущими мне вредить. Второе Обдуманно вести расходы. И третье работать. Завтра пишу юность и отрывок дневника. Комментарий тридцатый. 19 ноября Толстой прибыл в Петербург, куда был командирован с донесением о действиях артиллерии в день штурма Севастополя. Он остановился у Тургенева. Конец комментария. Страница 150.